Расизм жив. Что означает всё сказанное? Досущая мелочь всего на всего то, что расизм никуда не делся. В США белый расизм частью ушёл в подполье, частью приспособился к новым условиям. Чёрный расизм получил государственную и общественную поддержку. Но ведь и он никуда не исчез. Почему? Да потому что расизм коренится в коллективном бессознательном человека, в инстинктивном желании найти своих и чужих. В таком же инстинктивном желании считать самого себя и своих выше и лучше чужих. Везде, где сталкиваются разные расы, сам факт их существования используется для обоснования превосходства. Пока даже не будем выяснять, существует это превосходство или оно только привиделось кому-то. Главное, появляется новая метка для своих и чужих. У европейцев не было расизма, пока они не покинули пределы Европы. А как покинули, так очень быстро появился. Возможно, расовые представления появились ещё у древних ариев, как только они вторглись в населённую негроидами Индию. У негров, скорее всего, не было расизма до столкновения с арабами, турками и европейцами. Разве что негры не считали себя ровней бушменов и пигмеев, относились к ним свысока. Тоже первобытный расизм своего рода. Негров в отношении европейцев принято считать пассивными жертвами расизма. Но откуда мы знаем, что они думали и говорили о белых работорговцах и плантаторах? В 18 веке чёрный расизм уже был, по крайней мере, практический расизм тех, кто очищал землю от белой расы. Теория негритяуда или идеология убунти ничем не отличается от творений Габина. Всё, что мы знаем о монголоидных народах, свидетельствует: расовые предрассудки, нежелание скрещиваться с несвоими, представления о более низком происхождении несвоих возникают везде, где малайцы имеют дело с негроидами, а японцы с айнами. Теории может быть и нет, потому что ещё нет науки. А китайцы так убеждены в своём культурно-историческом превосходстве над всеми, что это убеждение вполне заменяет им расизм. Европейские ли народы или первобытные племена южного Китая, монголы или тибетцы всё это дикие существа несизмеримо ниже китайцев. А в XX веке и китайцы создали свою версию расовой теории. Как только у них появились учёные, расизм появился даже в Латинской Америке. Стоило там начать появляться новые расы, как, пожалуйся, новый расизм космической расы. И уж, конечно, уличные подонки из молодёжных банд стали расистами не потому, что прониклись философией эстетического монизма. Различные политические силы используют расизм. Народное представление о своём превосходстве. используют, конечно, для достижения своих политических и экономических целей. Для оправдания внешней экспансии Третий рейх. Для поддержания настроений осаждённой крепости в современных Латвии и Эстонии. Для сохранения высокого уровня накоплений и низкого уровня заработной платы в экономике в ЮАР времён апартеида и в Либерии до 1980 года. Для консервации традиционной культуры зависимости низших от высших в Японии для преодоления комплекса неполноценности Нигерия, другие страны Африки, в которых чёрный расизм зеркально отражает белый, доказывая превосходство чёрной расы. Но если бы не было расовых предрассудков на низовом уровне, и никакие политические силы не смогли бы его использовать, Но может быть, за идеей неравенства рас и правда стоят какие-то реалии. Проверим.